Глава шестая. Гарси оторвал глаза от тела и повернулся к судмедэксперту. — Что ты имеешь в виду? — Бриндл почесал нос. Он стоял лицом к нему. — Ну, вы-то должны представить, что все это значит. Тут всюду разбрызганы образцы крови. Он покачал головой, размышляя. — И похоже, что не случайно. — Человеческой крови? — спросил Хантер. — Как противоположной собачьей? — Бриндл показал на собачью голову. Ага, точно сказать пока не могу. Определить на глаз очень трудно. Их состав очень сходен. Одним легким движением Хантер поднялся на ступеньки алтаря. Гарси и Бриндл последовали за ним. Алтарь был залит кровью, но Бриндл был прав. Ее пятна располагались в определенном порядке. Тут была видна какая-то асимметрия. На полу тонкий непрерывный кровавый след образовывал круг вокруг алтаря. На стене прямо за ним был длинный неровный диагональный мазок, словно кто-то обмакнул кисть в кровь и махнул ею по стене. Сотни брызг поменьше пятнали некогда белый крахмальный покров алтаря. «Обычно, когда разлитие крови покрывает такой большой участок, означает, тут боролись двое», — объяснил Бриндл. «Сватка, когда обе стороны, обмениваясь ударами, все заливают кровью, или же раненая жертва старается избавиться от нападающего». «Рисунок пятен не соответствует сценарию схватки или попытки бегства», — сказал Хантер, изучая пятна. Расстояние между ними, их форма, слишком симметричны, если не рассчитаны. Кровавая дорожка сознательно создана убийцей, а не жертвой», — спокойно добавил он. «Согласен». Бриндол сложил руки на груди. «Это была не борьба, и у отца Фабиана не было шансов скрыться». «Мне кажется, что если священник был убит прямо тут», — Гарси указывал на тело, — «как здесь появится вся эта кровь?» Бриндл пожал плечами. Хантер осторожно обошел вокруг алтаря, изучая тонкую кровавую тропинку на полу. Сделав полный круг, он остановился. «Какой у тебя рост, Майкл?» «Шесть футов четыре дюйма, а что?» «А как насчет тебя, Карлос?» «Шесть и два. Иди сюда». Хантер позвал Гарсию подойти ближе. «Медленно двигайся со мной», — сказал он, когда напарник оказался рядом. «Стой примерно в футе от следа. Делай по одному шагу и двигайся естественно. Двигайся вот отсюда». Он показал точку на полу сразу за центром алтаря. Два других криминалиста прекратили свои занятия и присоединились к Майку Бриндлу у одного из прожекторов. Гарсия сделал всего четыре шага, когда Хантер попросил его остановиться. Нагнувшись, он быстро измерил положение ног Гарсии, прежде чем позволить ему двигаться дальше. Еще четыре шага, и Хантер снова остановил Гарсию. Последние четыре шага замкнули круг. «Всего двенадцать шагов!» — заинтригованно сказал Гарсия. Хантер подозвал Бринкла и попросил его сделать то же, что и Гарсия. «У меня одиннадцать шагов!» — сказал Бриндл, когда, описав полный круг, вернулся в начальную точку. — Я бы сказал, что у киллера рост Гарсии, — пришел к выводу Хантер. — Шесть футов два дюйма плюс или минус полдюйма.